Глава 16 «На новом месте». «А к Маринке только ее постоянных записывай. Не дай бог, отдашь их Натали. Они друг друга, знаешь, как не выносят». Тони перевел дух, хлебнул кофе, облокотившись на стойку регистратора, и сказал. «Так вот». Оля вымученно улыбнулась. «Хороший коллектив, обещанный ей Тони, на деле оказался гнездом с кобрами» самого директора «Жемчужины». Оля пока не видела, а на звонок рано утром в понедельник ответил, как ни странно, сам Тони, и очень ей обрадовался. Сказал, что эти противные девчонки велели ему сидеть на телефоне, а сами припрутся не раньше, чем к полудню. Тони было велено приглашать на стажировку и собеседование каждого, кто позвонит по объявлению. Это тоже не к добру, потому что в нормальные заведения ответственный персонал так не набирают. Оля знала об этом не понаслышке, но выбора все равно не было. Сидеть дома хотелось еще меньше. И вот через час, когда Оля вошла в салон, Тони сразу усадил ее за стойку и стал вводить в курс дела. Сплетни перемежались байками, а те, в свою очередь, крупицами нужной информации о клиентах или деталях работы. В документах был полный хаос. На что Тони сказал, что ее предшественница убежала в разгар дня в четверг с работы и больше не возвращалась. Все прошедшие дни он и эти противные девчонки справлялись самостоятельно. Потому и искали замену администратору в срочном порядке. Как можно вот так убежать с рабочего места? Ответственная Оля представляла плохо, но знала, что уровень той самой ответственности у каждого свой. В клубе от нее тоже сбегали и повара, и официантки, но чаще всего посудомойки. К полудню Оля кое-как управилась документами, отделив их от фактур за поставленные косметику, шампуни и прочие важные для салона расходные материалы. Тогда же, как и предсказывал Тони, явились те самые противные девчонки, и он встретил их громким подобострастным криком. «Заюшки пришли!» Пепельная блондинка Марина бросила на Олю беглый взгляд, отделалась кивком и тут же принялась за собственную укладку, которая, по мнению Оли, и без того была идеальной, и наверняка Марине ради нее пришлось вставать в 6 утра. Но, видимо, по мнению самой Марины, прическа еще была далека от идеала. На нее она и убила два часа рабочего времени, подкрепившись при этом двумя чашками капучино из директорской кофемашины. Что кофемашина была личной собственностью директора, ее строго-настрого предупредил Тони. Но, похоже, то, что положено Марине, не положено юноше с писклявым голосом. Наталья оказалась рыжей и бойкой. Она тут же села напротив Тони у администраторской стойки, закинув длинные худые ноги на высокие столы и стала дополнять байки Тони. Других дел у нее, похоже, тоже не было. Те два часа, пока Марина с каменным лицом поправляла локоны, Натали заливисто хохотала над историями, которые наверняка слышала не в первый раз. Марина и Натали, хоть и пришли, вместе смотрели сквозь друг друга. После к Марине, наконец, пришла первая клиентка, которая тут же скинула заботу о своей дрожащей собачонке Тони, и тот проносился с ней практически до вечера, пока к нему под самое закрытие не нагрянул какой-то бородач. Нахмурился при виде эмоциональной жестикуляции Тони в обтягивающей одежде и затравленно спросил у Оли, нет ли какого другого мастера. Ну и Марина, и Натали стоило пробить всем вечером мигом испарились. Так что бородач обреченно опустился в кресло к Тони. Ежеминутно восхищаясь структурой волоса, Тони порхал вокруг кресла, пока стриг татуированного бородача, а тот сидел без единой улыбки, как на похоронах, и никак не участвовал в нахваливании собственной шевелюры. Когда он подошел расплачиваться к Оле, то аж выдохнул от облегчения. И умчался пулей, когда Тони протянул визитку со словами, что непременно будет ждать его еще. Салон Оля закрывала вместе с Тони, чья болтливость никак не зависела от времени суток. Например, сама Оля была малоразговорчивая до первого кофе, а уж на исходе обычно отделывалась кивками и выразительными взглядами. Но и работа в клубе завершалась под утро, сегодня был первый понедельник, когда Оля оказалась свободна в несусветную по прошлым меркам рань. 8 вечера, а она уже стояла одетая и на тротуаре, сгудевшей от разговоров головой. По «Попивку?» — предложил Тони. И Оля поплохела от мысли, что придется выслушивать болтовню еще минимум час. «Не пью», — честно ответила Оля. «А директор когда появится?» «За сегодня Олег Филимонов так и не появился. И это, мягко говоря...» Удивляла, поскольку не совсем ясно было, у кого Оля проходила стажировку и кто оценивал ее работоспособность. Тони или противные девчонки? «Да, может, завтра уже будет. Олежка у нас мужик строгий, но справедливый. Не переживай, я все ему про тебя расскажу». Вот в том, что Тони расскажет все и даже больше, Оля даже не сомневалась. Отказавшись от, может, сока или безалкогольного коктейля, травяного чая, «Знаю-знаю, полезный для пищеварения смузи тебя точно покорит». Оля почти бегом бросилась к остановке. Каждый вечер для Оли отныне заканчивался одинаково. Около девяти приходила домой, принимала душ и разбирала купленные по дороге продукты. Рецепты на вечер Оля подбирала еще по дороге в автобусе. Как раз хватало времени, чтобы список продуктов составить перед тем, как зайти в магазин. Чем более трудоемким был рецепт, тем лучше». В первый вечер после лазаньи Оля налепила три сотни пельменей и не с магазинным фаршем, нет, слишком просто. Сама нашинковала мелко-мелко красивые куски свинины, телятины и индюшатины, предварительно заточив ножи. Во второй вечер Оля пекла блины. Из них сделала на листнике с грибами и мясом, оставшимся после пельменей, с творогом и изюмом. Тоже заморозила, впрок, убеждала она себя. Один раз придёт с работы и не придётся готовить. Когда-нибудь, когда голова больше не будет забита одним только Воронцовым. Когда-нибудь ведь это случится. А пока не случилось, Оля предпочитала в усмерть загоняться на кухне. В кои-то веки однажды устроилась с книжкой, но книга оказалась о любви секретарши к боссу. Впервые захотелось закурить, хотя Оля никогда не курила. Интересно, что сейчас делает Воронцов? И его выдающаяся филийная часть. И не менее выдающийся метроноф паху. Уля откинула одеяло и ушла на кухню, где до глубокой ночи лепила маленькие-маленькие голубцы. А все любовные романы о боссах виноваты. Чтобы им пусто было этим авторам. После был десерт птичье молоко Он начинался со слов «Этот рецепт требует времени, но вы будете вознаграждены отменным вкусом. То, что нужно. Рецепт шведского сыра Брюност покорил ее фразой. В аутентичном рецепте массу растирали толкушкой через мелкое сито. Но оставим это тем, у кого много свободного времени. Чего-чего, времени у Оли по вечерам хватало, так что миксер она решила даже не доставать. Сыворотку поставьте на огонь и, непрерывно помешивая лопаткой, уваривайте на среднем огне в течение часа. Более странного блюда Оля еще не готовила. Через три с половиной часа она разлила массу по формочкам и отправила в холодильник. на утро проверила. Сыр застыл, и был цвета крепко сваренной сгущенки с ароматом карамели и сладковато-соленым вкусом с легкой кислинкой. Оля привычно упаковала кулинарные подвиги с собой на работу, где успешно скармливала их Тони. Морозилка была забита под завязку, а мысли о Воронцове все еще никуда не делись. Нужно было срочно придумать новое времяпрепровождение, пока она не разорилась или не раздалась во все стороны. Ни то, ни другое ей не нравилось. Но как проводить свободные вечера, которых у неё не было в последние шесть лет, Оля не знала. Вот если бы рядом был Воронцов...